Молодёжь этого заведения заготовила поздравительный адрес и затевалось в собрание в актовом зале, где проходили ежегодные экзамены и раздавались награды. После церемонии поздравления один из профессоров собирался сказать речь. Ждали кого-то из связанных с Этенеем учёных приятелей мсье де Босомпьера, должен был явиться и почтенный Вилецкий муниципалитет, бургомистр мсье Кавалер Стаас, и родители, и близкие от инейцев. Друзья мсье де Босомпьера уговорили его тоже пойти. Разумеется, его прелестная дочь тоже собиралась на вечер и послала записку нам с Джиневрой, прося нас приехать пораньше, чтобы сесть рядом. Мы с мисс Фэншо одевались в дортуаре на улице Фассет, и вдруг она расхохоталась. «В чём дело?» — осведомилась я,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 «И вот уже мадам бэк обходится с вами любезнее, чем с прижанкую Сен-Пьер. А эта зазнайка, моя кузина, делает вас своей наперстницей». «Поразительно», — согласилась я, полагая, что она меня просто дурачит и при том забавна. «В самом деле, кто я такая? Наверное, я прячусь под маской. С виду я, увы, не похожа на героиню романа».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 главный скрепляющий черту характера, который без нее бы просто рассыпался. Я предоставила отозваться на это да лишь моему выражению лица, а точнее выпить в нижнюю губу избавила от работы язык. Разумеется, взгляд, которым я ее подарила, не выражал ни уважения, ни почтения. Несносное надменное создание, говорила она.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 «Школьная учительница?» «Нет, вы скажите, кто вы?» «Я не стану просить в другой раз», — настойчиво повторяла она, с забавным упорством подозревая во мне инкогнито. И она сжимала мне руку, получив её, наконец, в полное своё распоряжение. И ласкалась, и причитала, покуда я не остановилась с хохотом посреди парка. В продолжении пути, как только не обыгрывала она эту тему,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 Трибуна была ещё пуста, но уже через десять минут она заполнилась. Над ярко-красной кафедрой вдруг выросла голова, плечи, руки. Я узнала эту голову. Её форма, посадка, цвет были хорошо знакомы и мне, и мисс Фэншо. Узкая тёмная маковка, широкий бледный лоб, синий и горячий взор так укоренились в сознании, и влекли сразу так много забавных воспоминаний, что одним нежданным появлением своим вызывали смех. Я, признаюсь, не смогла удержаться и расхохоталась до слёз. Но я наклонилась, и только носовой платок да опущенная вуаль были свидетелями моего веселья. Всё же я, кажется, обрадовалась, узнав мсье Поля. Я не без удовольствия увидела, как он, свирепый и открытый,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 В тот день за обедом Джиневра и Полина обе выглядели прекрасно. Быть может, первая изотмевала вторую красотую черт, зато вторая сияла обаянием тонким и духовным. Всех покорял ясный взор, тонкая манера обхождения, пленительная игра лица. Пурпурное платье женевры удачно оттеняло светлые локоны и шло к розовому румянцу. наряд полины Строгий, безукоризненно сшитый из простой белой ткани, радовал взор, сочетаясь с нежным цветом её лица, с её скрытым одушевлением, с нежной глубиной глаз и щедрой пышностью волос, более тёмных, чем у её саксонской кузины, как темнее были у ней и брови, и ресницы, и сами глаза, и крупные подвижные зрачки. Природа только наметила черты мисс Фэншу небрежную рукою, тогда как в «Мисс Дой она довела их до высокой и изящной завершённости. Полина рабела учёных, но не теряла дары речи. Она отвечала им скромно, застенчиво, не без усилия, но с таким неподдельным очарованием, с такой прелестной и проникновенной рассудительностью — что отец не раз прерывал разговор, чтобы послушать её, и задерживал на ней гордый и довольный взгляд. Её увлёк беседой один любезный француз, мсье Энн, человек весьма образованный, но светский. Меня пленил её французский. Речь её была безупречна. Правильные построения, настоящие обороты, чистый выговор. Джиневра, проведя полжизни на континенте, Ничем таким не блистало. Не то чтобы мисс Фэншу не находила слов, но ей недоставало истинной точности и чистоты выражения, и вряд ли ей предстояло это наверстать. Месье де Бусомпьер сиял. К языку относился он взыскательно. Был тут ещё один слушатель и наблюдатель. Задержавшись по служебной надобности, он опоздал к началу обеда. Доктор Бредтон садясь за стол, украдкой оглядел обеих дам. И не раз потом тайком он на них поглядывал. Его появление расшевелило мисс Феншо, прежде безучастную. Она заулыбалась, стала приветлива и разговорилась. Хотя она редко говорила «в попад». Вернее, убийственно не попадала в тон беседы. Её лёгкое несвязная болтовня когда-то, кажется, тешило Грэма,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 и в продолжении обеда он был занят почти исключительно ею. Она, кажется, наслаждалась и пришла в гостиную в прекрасном расположении духа. Но едва мы там выдворились, она снова сделалась скучна и безразлично Бросившись на диван, она объявила и дискур, и обед вздором и спросила кузину, как может она выносить общество этих прозаических... важных персон, которыми её отец себя окружает. Но вот послышались шаги мужчин, и брюжание её прекратилось. Она вскочила, подлетела к фортепианам и с воодушевлением стала играть. Доктор Бреттон вошёл среди первых и встал подле неё. Мне показалось, что он ненадолго там задержится. Я подозревала, что его привлечёт местечко подле камина. Но он только взглянул в ту сторону, а пока он присматривался, остальные не теряли времени. Обаяние и ум очаровали учёных-французов. Её прелесть, изысканность манер, несозревший, но настоящий прирождённый такт отвечали их национальному чувству. Они увивались около неё, не затем разумеется, чтобы толковать о науках, что лишило бы её дара речи, но для того, чтобы коснуться до разнообразных вопросов искусств, литературы,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 Искать прелести в слабой, вялой натуре — всё равно, что искать плодов и цветов на иссохшем, сломанном дереве. Ненадолго немощь может украситься подобием цветущей красы, но она не перенесёт и лёгких порывов ветра, и скоро увянет самую ясную погоду. Грэм поразился бы, откроя ему некий услужливый дух, какие стойкие опоры поддерживают эту изящную хрупкость. но я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 не было бы причин ссориться, но он не довольствовался своим отступлением от досады наморщил лоб выпятил губу и стал так безобразен что я отвела взору от неприятного зрелища вместе со строгим братом явился им месью жозеф Эммануэль и тотчас заменил женевру за ффортепьянами какая мастерская игра сменила ее ученическое бренчание какими великолепными Благодарными звуками отозвался инструмент на прикосновение истинного артиста. «Люси?» — начал доктор Бреттон, нарушая молчание и улыбаясь Джиневре, на ходу окинувшей его взглядом. «Мисс фэншу безусловно, прелестная девушка». Я, разумеется, согласилась. «Может ли здесь кто соперничать с ней обаянием? Вероятно, она красивее прочих». «Это уже мнение, Люси. Мы часто сходимся во мнениях, в кусах или, во всяком случае, в суждениях». «Вы полагаете?» Возразила я не без сомнения. «Мне кажется, будь вы мужчина, Люси, а не девушка, не крестница мамина, но крестник, мы бы очень подружились. Между нашими суждениями просто нельзя бы было провести границу». Он давно усвоил себе шутливый этот тон,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 Сейчас мы это проверим. Вы, без сомнения, не можете не воздать должного достоинствам мисс Фэншо. Но что думаете вы об остальных присутствующих? Например, о моей матери? Или вон о тех львах, господах Н и НН? Или, скажем, о бледной маленькой леди, мисс Дойбассомпьер? Что, думаю я, о вашей матушке, вам известно». А госпожа Н и -Н, Н, я вовсе ничего не думаю. Ну, а о ней? По-моему, она и точно бледная маленькая леди. Бледная на правда, только теперь от усталости и волнения. Помните вы её ребёнком? Иногда мне хочется знать, помните ли её вы? Я забыл её. Но замечательно, что обстоятельства, люди, даже слова и взгляды, стёршиеся в памяти, могут ожить в известных обстоятельствах усилием твоего или чужого ума. Вполне вероятно. Всё же, — продолжал он, — оживают они не совсем, но нуждаются в подтверждении. Тусклые, как сновидения, и немыслимые, как мечты, они требуют ещё...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 «Я прекрасно всё помню. Мне бы хотелось рассказать ей об этом. Или лучше бы кто-нибудь, хоть вы, например, нашёптывал всё это ей на ушко, а я бы следил вот с этого самого места за выражением её лица. Послушайте, Люси, не согласитесь ли вы разодолжить меня по гроб жизни?» «Разодолжить вас погроб гроб жизни? Нет, не могу».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 Просительно склонившись ко мне, он вкратчиво проговорил «Ну, я прошу вас, Люси!» Ещё немного, и я просветила бы его. и научила бы его не ждать от меня вперёд услуг расторопной субредки из любовной драмы. Но тут, почти одновременно с его нежным, настойчивым, умоляющим «Ну, прошу вас, Люси!» другого моего уха...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 «А это правда, Люси, хотя бы отчасти?» «Думаю, правда. Вы красны, как платье мисс Фэншо. Позвольте, теперь я вижу, ведь он же ещё так свирепо обошёлся с вами в концерте. Ну да, он самый, и сейчас он в бешенстве от того, что видит, как я смеюсь. О, надо его подразнить». И Грэм, уступая своей любви к казарству, хохотал, острил и шептал, пока я не выдержала, и на глаза не навернулись слёзы. Вдруг он пришёл в себя. Около мисс Дойбосомпьер освободилось место. Толпа, её окружавшая несколько предела. Его взгляд, бдительный, даже в смехе, тотчас всё подметил. Он встал, собрался с духом, пересёк комнату и воспользовался случаем. Доктор Джон во всю свою жизнь был счастлив и удачлив.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 Вот он заговорил с нею, и лицо его залилось краской. Он стоял перед нею, отважный и робкий, смиренный и ненавязчивый, но полный решимости и поглощенный единой целью. Я поняла это тотчас и не стала смотреть дальше. Если бы мне и хотелось смотреть, то просто времени не оставалось. Уж было поздно. Мы с женеврой собрались на улицу Фассет.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 самодовольной сухостью и холодностью своего тона. Мне так редко удается оставаться спокойной и холодной, когда мне горько и досадно, что в ту минуту я почти гордилась собой. Это да произвучало у меня именно так, как его произносят иные. Сколько раз слышала я, как это словцо, ожиманное, кургузе, сухое, слетает с поджатых, коралловых уст холодных, самонадеенных мисс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 закуталась в накидку и принялась разглядывать мрачную религиозную живопись, темневшую на стене. Джиневра всё не шла. Я досадовала, что она мешкает. Месье Поль не уходил и ожидала, что он вот-вот рассердится. Он приблизился. «Сейчас опять зашипит», — подумал я. Я бы просто зажала уши, если бы не боялась показаться чересчур невежливой. Ожидания наши никогда не сбываются. Ждёшь шёпота и выговаривания, а слышишь мучительный вопль. Ждёшь пронзительного крика, к тебе обратятся тихим, приветливым, добрым голосом. Месье Поль заговорил мягко. "Друзья", сказал он. "Не ссорьтесь из-за пустяков. Скажите, кто из нас, я или этот английский фат?" Так скромно означил он доктора Бреттона.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 «Нет уж, лучше их забыть», — сказала я по-прежнему спокойно и холодно. «Значит, всё-таки мои слова вас ранили?» «Забудьте их. С вашего позволения я беру их обратно. Примите мои извинения». «Я не сержусь, месье». «Тогда ещё хуже, вы огорчены». «Простите мне мои слова, мисс Люси». «Я вас прощаю, месье Эммануэль». «Нет, скажите обычным вашим...» а не этим чужим тоном. «Мой друг, я вас прощаю». Я не могла сдержать улыбки. Кто бы ни улыбнулся при виде этой печали, этого простодушия, этой серьезности. «Хорошо», — вскричал он. но «Ну вот, наконец-то. Скажите же, мой друг». «Мсье Поль, я вас прощаю». «Никакого, мсье». Скажите по-другому, иначе я не поверю в вашу искренность. Ну, пожалуйста. Мой друг или, если хотите, по-вашему, друг мой. Что же? Друг мой звучит не так, как моунами и значит другое. Друг мой не выражает тесной домашней привязанности. Я не могла сказать ему всё полю моунами, а друг мой сказала без колебаний.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 а общество моей красивой, но несовершенной спутницы всегда трогало во мне все самые худшие струнки. Хорошо еще колеса карета страшно грохотали по Шозвельской мостовой, ибо, могу заверить читателя, в экипаже нашем не выдворилась ни мертвой тишины, ни покойной беседы. Отчасти искренно, отчасти играя, я стала усмирять женевру. Она бесилась от самой улицы Креси.